Потянулось томительное и тягучее время. Император аккуратно загасил факел, лишний раз проверив, на месте ли огненная снасть. Сэжес едва не оскорбилась, мол, не считает же повелитель ее неспособной зажечь огонь. «Ты спокойна, волшебница!» Император нарушил становящееся тягостным молчанием. «Пытаюсь, повелитель, сейчас как раз подходящее время поговорить о былых делах. Невидимая Сэжес усмехнулась. «О да, мой император, самое что не есть». «Былые дела, знаешь ли, подчас не дают покоя. Ты помнишь, с чего все началось? Два покушения на меня. Тот бродяга на улице, обернувшийся чудовищем, и потом мастер Ндар, отправивший меня в руки дано «Мастер Ндар?» – удивила чародейка. «Мой император не доверил этого секрета своим верным слугам». Сейчас уже все не так, как в те дни, так что, наверное, ты сможешь признаться. Покушения, они ведь случились не без участия, Радуги, верно? Наверняка же кто-то у вас слал на самый верх доклады, что император болезни на горд, своеволен и вообще что-то замышляет. Цежес не отвечала. Император слышал только ее дыхание. Сперва я заподозрил в покушении именно семицвети. Потом пришел к выводу, что это дело рук Дану, но потом, потом, когда возвращался мыслями к самому началу всего, подумал, что без помощи из орденов Дану, стоявших на самом краю истребления, это никогда бы не удалось. «Мой повелитель действительно хочет ворожить старое», — наконец отозвалась Сейжес. «Вы же сами недавно говорили, что порой бывает лучше просто похоронить прошлое». Похоронить может убить осиновый кол, что по народным поверьям так действенен против вампиров. Радуга в свое время наделала много всего мой император. Я тоже. Я не безгрешна. Не могу сказать, что совесть моя чиста, а на руках нет невинной крови. Я отдавала приказы, всякие приказы. Человеческие жертвоприношения в тайне от всех. Контроль за нобилитетом через их детей, которых мы забирали из семей. Но ведь не только благородное сословие способно к магии, верно? Ну, конечно же, даже с некоторым раздражением отозвалась чародейка. Голубая кровь магов, такая же выдумка, как и многое другое. Иначе откуда бы взялись многочисленные колдуны и чародейки, что называется, из народа? Так все-таки, те покушения. Не знаю, мой император. Могу лишь поклясться, что сама не отдавала такого приказа. За другие ордена поручиться не могу. Погибший Арк вообще устроил потрясающую интригу, которая в случае удачи дала бы ему несказанную, невообразимую власть. Сям не рассказывал. А что, неужто идея овладеть деревянным мечом до селе не приходила в голову никому из семи орденов? Мы мало что знали о нем тогда, призналась Сежис. Туманные пророчества дано, ну, больших любителей страшных и запутанных предсказаний, ничего больше. Как же узнал Арк? Клянусь, неведомый император, может, с помощью нерга, а драгнир, алмазный меч. Как он очутился у гномов, и почему это оказалось так замечательно совпавшим с налетом дано? И я старалась не задавать себе этих вопросов, мой император. Слишком многое требовало моего немедленного вмешательства после. А что же до покушений, повелитель, я мечтала, что смогу примирить вас и радугу что семь орденов станут другими, как и императорская власть. «Семь орденов станут другими», – жестко отрезал император. «По-другому и быть не может. Открытыми для всех, у кого есть способности, во-первых. Подвластными правителю империи, во-вторых. Мой повелитель», – мягко остановила его Сэжис, – «быть может, строить подобные планы несколько преждевременно». «Мы сидим в подземной каменной клетке и мы выберемся отсюда», последовал неприклонный ответ. «И одолеем козлоногих и закроем разлом. Если не верить в это, то и жить тогда не стоит». «Завидую вере моего императора». «А ты все-таки ушла от ответа, Сэжис». «От ответа на мой самый первый вопрос». «Не надо ворошить прошлое, повелитель». Теперь и в голосе волшебницы прорезалась твердость. Император усмехнулся. «Значит, помогали. Наверное, не ты сама и не твой Лив, но кто-то, где-то, когда-то, может, вы тогда бы и не допустили моей гибели. Она вам на тот момент была не очень выгодна. Запугать, чтобы и головы не мог поднять. Увести лучшие войска из столицы». Чародейка молчала. Однако император потянулся тщательно смазанное сочленение доспехов, нигде не скрипнули. Пожалуй, пока лучше и впрямь помолчать. Чтобы горло зря не пересыхало. Но долгого молчания не выдержала уже Сейжис. И принялась тихонько рассказывать о себе, о детстве в Орденском замке. Ее родители были магами Лива, как и она сама. О рано проснувшихся способностях, о том, чему она становилась свидетелем. Как старшие, думая, что четырехлетняя кроха еще ничего не понимает, говорили о человеческих жертвах, о выведении новых чудовищ, о смертном ливне. Хорошо ибо помогает держать империю в повиновении, о том, что простолюдины все чаще и чаще обнаруживают способности к магии. А это недопустимо, что казни аутодафе таких самозванных магов дают мощный выброс сил, чем пользуются все без исключения ордена Семицветия. «Так вот, почему вам это было нужно», – проронил внимательно слушавший император. «Не вам, повелитель, им. Я больше не часть той самой радуги». Отреклась от нее, когда решила идти за моим императором. «А твои родители, они живы?» «Да», – последовал ответ, и правитель Меллина невольно удивился. Сейжес оставалась неизменной все время, сколько он себя помнил. Ослепительно красивой черноволосой женщиной. Она словно не имела возраста, но казалась старой, чуть ли не древней. Хотя что уж тут удивительного, если Сейжес могла отсрочить свою собственную старость «То почему это не могли ее родители? У меня и дочь есть, притом в брачном возрасте», — сварливо напомнила чародейка. «Уж не решил ли повелитель, что мне лет полтораста?» Император усмехнулся. От мага всего можно ожидать. Где же сейчас твои отец и мать? Цежис, где твой муж?» «Родители вместе с мятежниками», – неожиданно упрямо ответила чердейка, – «а муж... мужа у меня никогда не было, повелитель. Только отец моей дочери. Мы встретились и разошлись. Девочка осталась у меня. Где же она теперь?» «В Мелине с Клавдием. Не случайно упоминала ее, когда говорила о свадьбе». Беседы прервались. Император откупоривал фляжку, позволяя женщине сделать глоток воды, которую следовало экономить. Потом они забылись сном, кратким и не принесшим облегчением. Вокруг по-прежнему царила мертвая тишина. Ни звука, ни стука, никаких признаков того, что сула пробивается им на помощь. Доспехи императора высасывали тепло. Подземелье царил мучительный холод. «Не знаю, стоит ли ждать», – покачал головой правитель Мелина. Тьма давила, и он высек огня, засветив один из немногих оставшихся у них факелов. «Но что мы можем сделать, повелитель?» Сежис лежала у стены, поджал колени к груди и обхватил их руками. «Многое», – спокойно ответил император и полез в заплечный мешок. «Повелитель», – только и смогла прошептать Сежис, когда увидела на руке правителя на знакомую белую перчатку. «Вот и пригодилась, словно давний знакомый сказал император костяной рукавицы. «Не думал, что тебя надену, однако ж, вот как сошлось». Повелитель, не надо. Предлагаешь и в самом деле умереть здесь, чародейка. Я не согласен. Возвращаться смысла нет, Сежес. Вперед и только вперед. Жаль, что сил у меня хватит только на один, на одно заклинание. Волшебница заметно дрожала. И видно было, что идея только вперед ей не слишком нравится. Мой повелитель, быть может, лучше все-таки выбраться на поверхность. Начнем правильную осаду, легионеры. «Тут не справятся», — спокойно закончил за нее император. «Не обманывай себя. Дороги назад нет и быть не может. За нами наблюдали, следили, поняли, кто мы. Разобьем одну плиту, появится следующее. Вперед нас, может, еще и пропустят. По вечному пренебрежению бестелесных к нам смертных. А вот назад ни за что. Не трусь, волшебница». «Когда у тебя на плечах висят козлоноги, а весь мелен грозит вот-вот провалиться в этот самый разлом, да страха тут за свою собственную шкуру? Ну, готово? Зажмуйся, сейчас тут станет ярко!» Сэжес послушно закрыла глаза ладонями, словно маленькая девочка. Император поднял левую руку, сжал кулак, нацелился им преградившую путь плиту. «Давно, давно он не испытывал этого чувства». Давно роковая перчатка не касалась его плоти. Сейчас императору казалось, что он вновь обрел давно отсеченное скальпелем медикуса кисть. По жилам волнами прокатывался жар пополам с болью. Император знал, какова окажется цена. Жаль, конечно, что все лечение нерго, купленное столь дорого, пойдет псу под хвост. Ну да ничего, живы будем, хоть какое-то время. Посчитаемся и со всебесцветными». Правитель Мелина постарался вспомнить, как это было, когда ему удавалось разбудить силу, прячущуюся под пластинами белой кости. Ворота в Барунском замке, живые факелы на ягодной гряде, пылающая башня Кутула. Его собственная кровь, превращающаяся во всесокрушающий поток клубящегося пламени, рвущегося из вскрывшихся вен. Сколько раз она приносила ему победы, эта перчатка. До того самого дня, когда потребовало возвращение долга. Козлоногие знали, что ему подарить. Знали даже слишком хорошо. Почему же все-таки кипит эта война? С врагом, способным на такие дары, можно ввести переговоры. Можно попытаться склонить его к компромиссу. Нет, враг может оказаться умен, расчетлив, хитер, он может тонко спланировать на много ходов вперед, но при этом глубоко презирать тебя до такой степени, что даже сама мысль о настоящих переговорах представляется ему глубоко кощунственной. Переговоры ведут с равными. Козлоногие людей равными не считали, в этом император не сомневался. Назад поворачивать смысла нет, пусть расущаяся с даже и не надеется. Но идти вперед уж слишком охотно подставился им, им этот проход с ловушками. Обманул, усыпил бдительность даже для верности, чтобы уж точно не свернули, стрельнул настоящим арбалетным болтом. И они поверили, попались на крючок, с тем, чтобы оказаться в тупике, запертыми в коротком коридоре с обеих сторон закупоренным неподъемным камнем. Приведет ли дорога именно туда, куда нужно, к тому самому камню цвета кипящей крови, о котором так выразительно и многословно рассказывала замурованная в стене чародейка неведомого народа Ранкабаров. Император опустил кулак, привычная ярость вздымалась горячечной волной, жилы на левой руке вспухали, от плеча до кончика пальцев под кожей словно катились цепочки шариков, над белой перчаткой стала подниматься дымка. Испарялся обильно проступивший пот. Каменная преграда Манила притягивала к себе взгляд императора, словно сама напрашивалась на единственный, на единственный разящий удар. Смети меня! Покажи свой гнев! Сокруши все преграды! Открой себе дорогу дальше! Еще дальше до... до следующей такой же преграды!» Император не слышал собственного гневного рыка. Не видел, как перепуганная Сежис упала на колени пытаясь отползти и вжаться в угол. Ослепительная вспышка боли, яростный жар, охвативший левую руку, и император Мелли, нарезко повернувшись, направил удар вовсе не в преграждавшую путь коричневую плиту. Подземелье озарилось неистовой вспышкой. Обезумевший свет смешался с загоревшейся вдруг, обращенной в нечто большее, чем простое пламя человеческой крови. Кулак императора грянул в пол предательского коридора. Там, где в него упиралась преградившая путь плита. И камень взорвался облаком плавящихся на лету осколков. Плоть пирамиды текла и оплывала. Сорвавшееся с белой перчатки пламя вскрыло целый лабиринт подземных ходов, озаренных сейчас свирепым рыжим огнем. И император увидел тот самый камень, о котором толковала Мурона. Глубоко-глубоко, в самом центре паутины, кристалл, висящий прямо в воздухе, самоцвет, алый, точно горящая кровь. Нет, ты не ошиблась, медведица, чародейка Данкабару, я вижу, как горит моя собственная кровь, и это пламя сейчас снежно-белое. Я словно вонзаю огненный кинжал, вплоть ненавистного врага, пусть даже он сумел вцепиться мне в горло. Это уже ничего не значит. Мой клинок погружается все глубже. Он уже пробил доспехи и вот-вот дойдет до вражеского сердца.